Глава двадцать Мои ноздри начали разрываться от всасываемого воздуха. Нельзя было себе позволить выпустить магию вместе скопления стольких людей. Я боялась всем навредить. А если вырвется моя темная сила? Никто же не знает пока, что такое возможно и в это время. А мой сын отступил от меня и бросился к Анне. У меня возникла мысль о том, что я делаю не так, но я тут же ее отмела. Все было так. В связи с моей продолжительной болезнью, естественно, ребенок потянулся к женщине, которая была в тот момент рядом. Пусть она была и не искренней. И честно, меня это жутко раздражало. Я сжала губы и искривила их. Потерла шею. Казалось, платье раздражает меня. Иван, идем прогуляемся. Я хотела у тебя кое-что спросить. Я потянула сыну руку, и он с радостью отлипнул от Анны и вложил свою ладошку в мою. Да, мам, я тоже хотела у тебя кое-что спросить. С хитрецой проговорил он, и мы, не оглядываясь, направились в сторону сада. Так о чем ты хотел поговорить, милый? Обратилась я к сыну. Мам, «Ну вот расскажи, ты же девочка?» «Допустим». «Вот как понравится тебе? Я знаю, что ты любишь папу, но как ты обратила на него внимание?» Я растерялась, потому что я знала, как было в прошлом мире, а в этом точно нет. Нужно запомнить этот вопрос и расспросить мужа, а пока придется выкручиваться, как могу». Ну, он просто мне понравился. А почему такой вопрос? Сын остановился и начал ковырять землю носком ботинка, а я присела перед ним на корточки, повернув к себе. Он сначала замялся, а потом заговорил. Мне девочка одна понравилась очень, но мне кажется, я ей нет. Милый, с чего ты это взял? Я прижала ладони к щекам, а они вдруг запылали. Не знаю, я так почувствовал. Он посмотрел в сторону. Ну что ты, как такой мальчик, как ты, может не понравиться? А это случайно не та девочка, которой ты помог сесть на пони? Я говорила очень тихо. Угу, это она, ее Маша зовут. Иван покраснел. Так, ну вот ты уже знаешь ее имя, и это неплохо а желудок скрутила спазмом, я почувствовала себя виноватой. «Да, но и нехорошо. Она сторонница меня, я не знаю, как себя вести». Он неожиданно топнул ногой. «Давай сегодня ты будешь вести себя, как чувствуешь, а завтра поговоришь об этом с отцом, и он, как настоящий мужчина, даст тебе дельный совет, я уверена». Я почувствовала, что заслужила этот удар. Мой сын обратился за советом, а я не знала, что ему сказать. Я мямля. Моё настроение утеряло свой настроенный на положительный исход моей идеи заряд. Надеялась на одно, а получила удар с другой стороны. Да, он был заслужен. Видимо, я стала плохой матерью, гоняясь за тем, чтобы стать хорошей женой. Как в мире сложно. Что в том, что в этом. Нужно думать одновременно о тысяче вещей. «Сынок, давай вернемся назад. У нас же гости, и ты своей гости сможешь уделить время. Я кое-что придумала». Чмокнула сына в щеку, а он, радостно улыбаясь, закивал головой. Вернувшись, мы увидели гостей, кружащихся в танцах. Сейчас играла достаточно ритмичная мелодия. Юбки там всметались и вверх, грозясь обнажить пикантные части тела. А вот Павла нигде не было видно. Очень странно. Но и сына я пока не готова была бросить. Может, стоило ему поверить? Я не растерялась и на следующий танец пригласила Ивана. И он, с удовольствием отвлекшись от своих мыслей, прыгал под заводную мелодию, держа меня за руки. Я тоже расхохоталась и с удовольствием оталась ритмичной мелодии. Я только и слышала свои каблучки и видела улыбку сына. Но в конце я увидела мужа. И ну надо же, рядом с ним стояла Анна. Но тут показалось, что чтобы избавиться от нее, мне остается только убить ее».